Невероятный двухэтажный люкс с собственной террасой останется в полном распоряжении Ники. На оставшиеся две недели круиза к нему смогут присоединиться жена и дети. Перелет тетушка оплатит. — Тартуга, Барбадос, Аруба! — пропел Алтын, в о д я пальцем по карте. — На халяву! По системе все включено! — Не обольщайся! — уныло молвил ф а н д о р и н понимая, что проиграл. — Знаю я эти лайнеры. Там о т н и х чаевых раздашь столько, что хватило бы на двухнедельный отпуск в Египте. Ты совсем не думаешь о детях. Обрушился на него последний, добивающий удар. Когда еще они смогут побывать в этих сказочных местах? А вот Синтия, Лапочка, о них подумала. Если уж Алтын называет тетю Лапочкой, дело совсем труба, — подумал тогда Николай Александрович. Первая встреча железных женщин произошла 13 лет назад. Фондорин привез юную жену в Лондон показать свой родной город. Ради такого дела выбралась и з к е н т о и тетушка. Встретились...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 — сочетание чопорности с б е с т е р е м о н н о с т ь ю Что ж, милая, пока вы в положении можете носить то, что вам удобнее. Но потом все-таки придется привести себя в приличный вид. Имя леди ф а н д у р и н которое вы теперь носите, обязывает. Отправляйтесь в отдел дамского платья х а р р у т Пусть к вам вызовут мистера Ламбета. Скажите, что мисс Борсхет из Борсхетхауса попросила сделать вам полный гардероб. Счет можно прислать на мой адрес. — Окей.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 По крайней мере, она способна рожать детей. Кстати сказать, на детей у Ники была последняя надежда. В отличие от жены, он не думал, что ластик с г е л е й так уж обрадуется перспективе карибского плавания. Сын и дочь у Николая Александровича были нестандартны е мало похожи на других подростков. Перемена характера и поведения произошла с близнецами в нетипично раннем возрасте, лет с д е с н а ч а л а брат, а вскоре за ним и сестра. А вдруг стали не такими, как прежде —